Глава третья. Прямо посреди зала двое призраков устроили дуэль на шпагах, а пятеро полупрозрачных мертвецов наблюдали в сторонке. М да Так вот о каких светящихся ножечках говорила Лариса Вениаминовна. Только она почему-то решила не уточнять, что местная компания состоит сплошь из мертвецов. Одежда на привидениях была старая, как и оружие. На вид обоим мужчинам было не меньше трехсот лет. Завидев нас, призраки замерли. «Они ж нас не видят?» — спросил один дуэлянту второго. «Не должны», — шепотом ответил второй и подкрутил пальцем кончик длинных усов. «Тогда продолжаем. Мы еще не разобрались, кто останется в этой части подземелья». Я слегка усмехнулся, потому что ситуация вышла забавной. А затем громко сказал. «Господа призраки, можете не драться. Эта часть подземелья достанется мне». «С чего бы?» — хором завопили дуэлянты. Поняв, что мы видящие, зрительский состав мертвецов решил скрыться в стенах. И правильно сделали. Мы же изгоняющие заклинания знаем. «Видимо, они нас таки видят», — печально выдохнул призрак с завивающимися усами. «Видим», — ответила Лариса Вениаминна. И мы сейчас ваши пакости тут прикроем. — Не спешите с выводами, дамочка. Мы сюда первые пришли. Да вы даже между собой разобраться не можете. — И чем вам так сдалось это подземелье? — Пожал плечами Лисси. — Как чем? — удивился первый призрак с пышной бородой. — Здесь такая концентрация энергии, что еще тысячу лет существовать можно. — Вот зачем ты им рассказал? Усатый ударил себя ладонью по лбу а в других частях подземелья. Оно ж большое, место на всех должно хватить», Ставила вопрос Маша. «Я же пока наблюдал. Как раз пока призраки разговорчивые, можно многое узнать». «Там не так», — замотал головой бородатый. «Да здесь концентрация больше всего», — махнул шпагой усатый. «Так, ну давайте по-честному. Мы живые, а значит, у нас и преимущество», заявила Света, скрестив руки на груди. Вот, протянул усатый, вы живые, а мы в любой момент можем развеяться. Значит, здесь нам самое место. А еще мы маги, не можем вас изгнать, если вы дальше будете продолжать стоять на своем, озвучил я очевидное. Об этом мы не подумали, расстроился бородатый. Вась, походу и правду уходить придется. Ага. Вот так хотели между собой разобраться, а в итоге обоих выгоняют. — ответил ему Усатый. — Они нам сильно помешают? — поинтересовалась у меня Лисси. — Да нет, — пожал я плечами. Услышав это, призраки сразу взбодрились. Убрали шпаги в ножны и решили попробовать договориться. — А мы полезными быть можем, — начал Усатый. — Да, можем подземелье охранять, — поддержал второй. — От кого? — Ну, разве что от других призраков, — заметил я. — Вот если бы они умели монстров убивать то цены бы им не было, а так... — Вот вы зря так, уважаемый, — посетовал усатый. — Это место — настоящая приманка для мертвых душ. И как вы их отгонять собрались? Призраки переглянулись. Конечно, у них не было ответа на этот вопрос, ведь бывшие при жизни магами после смерти уже колдовать не умели. Шпагами сообразил бородатый. Призрак призрака убить не может. «Даже если вы кого-то напугаете, этот призрак вернется на следующий день. Мне выгоднее поставить одного видящего мага, который знает самое простое заклинание для изгнания», — пожал я плечами. В этот момент рядом со мной материализовался Макар. Со шпагой в руках и повязкой на глазу, как настоящий мертвый пират. «Ребята, вы на шпагах хорошо деретесь?» — внезапно спросил призрачный друг. «Конечно», — выпрямился усатый. Я в свое время занял второе место на имперском чемпионате по фехтованию. А я занял первое, — дополнил Бородатый. Вы, может, и меня научите? — воодушевился Макар. Тебе-то это зачем? Понятно, что для развлечения. Но я не собирался организовывать себе из-за этого лишний геморрой. Как зачем, Леш? Буду шпагу делать, материальные монстров крошить. Логика в этом есть, но тебе для этого техник знать не надо подметил я. «Ну, пожалуйста». Макар вытаращил на меня свои огромные глаза, делая максимально жалобный вид. «А мы можем его лучшим мертвым фехтовальщиком сделать», добавил Масло в огонь усатый. «Мне кажется, их можно при желании приспособить», сказала сестра. «Как?» спросил я. «Будут сигналы подавать при приближении монстров?» «Хм, а это уже интереснее. Плюс их можно в разведку отправлять». Не все же одному Макару ходить. Вот-вот, — согласился призрак. Три мертвых головы всегда лучше, чем одна. Хорошо, оставайтесь. Но сразу предупреждаю. Если будете чинить нам проблемы, то я вас быстро изгоню». Призраки поняли всю серьезность моих слов и судорожно закивали. «Вот и хорошо, мелки, что разобрались», — выдохнула Лариса Вениаминна. «Пойдемте, тогда уж проход покажу». Мы отправились за старушкой, оставив призрака в зале. Макару говорил меня там же оставить и кирпич, чтобы призрак смог потренироваться вместе с опытными фехтовальщиками. Я же рассудил, что сейчас мне разведка не нужна, и позволил Макару развлекаться. Должно же и существование после смерти быть интересно. Из зала мы вышли в длинный тоннель. Прямой, безо всяких видимых ответвлений. Хотя я был уверен, что тайных ходов здесь запрятано немало. Коридор вывел нас на поверхность за стенами города где-то через час. Мы вышли на выезженную землю, где раньше был лес. Лариса Вениаминна печально вздохнула. А вот магическим питомцам было все равно на отсутствие леса. И они решили поиграть в догонялки. Причем Зубастик активно принимал участие, несмотря на то, что ни Булочка, ни Марс не могли его видеть. «Лариса Вениаминна, вы так не переживайте. Магов природы из Москвы вызовут, и к следующему году здесь будет новый лес. Еще пышнее прежнего», — подбодрил я старушку. «До следующего года дожить надобно. А мне немного осталось. Старая я уже», — посетовала старушка. «И вот почему старики так часто говорят о смерти, будто у них поход на кладбище в личном графике отмечен? Вы не наговариваете». «Лучше представьте, какая земля плодородная следующей осенью будет!» Это сработало, и старушка улыбнулась. «Очень печальная картина», — отметила Лиссия, смотря на горизонт. Я встал рядом с девушкой и ответил. «Согласен. Но наша цель именно в том, чтобы такое не повторялось». «Значит, скоро начнешь делиться даром?» «Да. Я разместил специальные анкеты с опросом якобы от службы занятости». Только в Смоленске заполнили две тысячи человек. Из них выбрал двести, с которыми хочу поговорить лично. Ох, на это потребуется много времени. Которого у меня нет. Зато полно остальных, сказал я громко, чтобы все услышали. Что там надо делать, воодушевилась Маша. Я сниму на неделю офис в бизнес-центре. Выдам вам список вопросов, чтобы вы понимали, кого искать. «Вообще, чем больше у нас будет магов, тем лучше. Но можем начать с 50 человек. Этого хватит, чтобы начать обучение, а потом и устроить расчистку подземелий». «Ой, милок, а мне тоже можно поучаствовать?» — поинтересовалась Лариса Вениамина. «У вас другая задача», — улыбнулся я. «Если наши ученые поймут, почему регата вас не видят, то это может запросто изменить соотношение сторон. Мы сможем начать сокращать популяцию». Перевела Лиси. Именно. — Ой, хорошо. Как раз ваш ученый обещал меня завтра на какое-то МРТ забрать. Он мне по телефону очень вежливым показался, — сообщила старушка. — Да, он вас не обидит. Пылинки будет сдувать, это я вам гарантирую, — улыбнулся я. — И раз уж мы поняли, что здесь смотреть не на что, давайте возвращаться. Обратно дошли минут за сорок. Перед уходом из подземелья я дал призракам задание найти все тайные проходы. Они охотно согласились. Макар уходил в расстройстве, потому что ему не дали еще пару часов потренироваться. Ну ничего, потерпит. Будет полно времени на странные призрачные развлечения. Однако перед тем, как подняться на поверхность, Зубастик схватил меня за руку и указал в противоположную сторону тоннеля. «Лариса Вениамин, вы выбираетесь, а мы задержимся ненадолго», — попросил я старушку. «Потому что Зубастик мог почуять какого-то монстра, а ввязывать старушку в драку мне совершенно не хотелось». «Хорошо, я тогда в лесок городской потопаю. Может, там что осталось мне?» Мы попрощались с доброй старушкой и пошли за Зубастиком. Марс рвался вперед, но сестра его сдерживала. «А то мало ли там еще один гигантский крокодил прячется». «Здесь так мрачно», — сказала Маша. «Видимо, света от моего фонарика ей было мало». «А что ты ожидала от подземелья?» — фыркнула Света. «Не, ну если вам темно, можем зажечь Марса. Гореть в кирпичных стенах нечему», — отозвался я. Света только открыла рот, чтобы ответить, как зубастик запищал. Он ринулся вперед так быстро, что я даже останавливающий образ отправить не успел. Кажется, мне пора нанимать дрессировщика для неугомонных монстров. Зубастик вывел нас к тупику. Мы остановились, не дойдя 10 метров до стены. Лисси вскрикнула от увиденного: Святые мученики, это что такое? дрожащим голосом спросила красноволосая. Монстр обыкновенный. Вид неизвестен, пожал я плечами. Уже привык, что в этом подземелье можно встретить кого угодно и огромный рогатый монстр, вросший в стену, не стал исключением. «Да у него пасти глаза светятся», — продолжила Лесси. «Ничего удивительного. Они же тут все магии питаются. От нее и мутируют», — объяснила Света. «А можно мне попробовать его убить?» — осторожно спросила Маша. «Можно, но как? Порывами ветра? Тут стены гораздо старше, чем обои в квартире Лесси, могут и не выдержать», — предупредил я. «Я могу тогда воздушное лезвие попробовать». Пару лет назад изучала с наставником это заклинание, но тогда не выходило. «Сейчас должно получиться». «И вместе с монстром, разрежешь и стены», — хмыкнула Света. Монстр завидел нас и зарычал. Весь коридор обдал его зловонным дыханием. Но, несмотря на смрад, запах был до боли знакомый. «Магический концентрат». «За этой стеной, скорее всего, большие залежи магического концентрата», озвучил я свои мысли. «С чего ты так решил?» — спросила сестра. «Так пахли и те лужи, где любил купаться Зубастик. Видимо, это он и почуял». Малек согласно кивнул. «Леш, так можно мне воздушным лезвием шандарахнуть?» Маша вернулась к насущной теме. Вросший в стену монстр начал шевелиться. Пол слегка задрожал, а с потолка посыпались остатки отделки. Видимо, этот тоннель на одном честном слове держался. И как бы нас после Машиного заклинания здесь не завалило. Хотя всегда можно прикрыться. «Хорошо, только мы сперва подальше отойдем», — ответил я и позвал ребят за собой. Мы углубились метров на 30 вглубь тоннеля, да и Маша отошла подальше. По моей просьбе, на всякий случай, чтобы ее потом из завалов не приходилось вытаскивать. Я выставил перед нами защитный щит и принялся наблюдать. Графиня быстрыми движениями сложила тонкий и воздушный узор. Я его заметил-то только из колебаний пространства. Нити магов воздуха были почти незримы. Мария резко выставила руки вперед и отошла к щиту. Поток воздуха молниеносно ударил в монстра. Он и пасти открыть не успел, как его рассекло пополам. А вместе с ним и стену, в которую он был впечатан. Все вокруг задрожало. Я спешно позвал Машу внутрь щита и расширил его до купола. «Мы точно тут умрем, начала паниковать Лисси. «Тебе надо научиться держать себя в руках. Как ты на монстров и дальше охотиться собралась?» — указала Света. «Да я вообще координатором для призрачных шпионов нанималась. Тогда нечего было проситься в подземелье», — отрезал я. «Ну, я же со всеми хотела. Вот теперь со всеми и страдай» усмехнулась Света, но тоннель уцелел. Дрожь прекратилась минуты через три, и я убрал защитный купол. Фух. Лиси выдохнула с облегчением. «Теперь можем вернуться?» «Думаю, Зубастик тебе этого не простит». Улыбнулся я и разрешил питомцу бежать вперед. Зубастик радостно ринулся туда, куда хотел, а мы следом за ним. Обломки рухнувшей стены завалили то, что осталось от монстра, поэтому пришлось перелезать через них. Но за это мы получили особое вознаграждение. «Это же целое озеро», — восхищенно протянула Маша. «Никогда такого не видела». «Одно из самых сокровенных тайн этого подземелья», — улыбнулся я графине. «Видимо, о нем и говорили призраки, когда говорили, что именно в этой части подземелья больше всего энергии». Зубастик с разбегу прыгнул в озеро и стал резвиться в воде, как гиперактивный ребенок. И ладно бы только он но Марс и Булочка последовали за ним. «Булочка, стой!» — крикнула гепарду Маша. Но котенок не послушался. Все же у магических питомцев была хорошо развита сила воли, и ее нужно укращать с самого раннего возраста, чем мы постоянно и занимаемся. Света же отпустила Марса купаться без возражений. Она знала, что он в похожем озере рос, отчего и вырос таким могучим существом. Все трое питомцев стали резвиться в светящемся озере. Ничего плохого не произойдет. Наоборот, она лишь станет сильнее от такого купания. Я поспешил успокоить встревоженную Машу. Надеюсь. Знаешь, она мне стала очень дорога. Понимаю. Питомцы словно становятся частью тебя. Не только. Она и в самом деле исполнила все мои мечты. Призналась Маша и обернулась ко мне, чтобы взять за руку. Спасибо. Я правда ценю все, что ты для меня делаешь, и постараюсь отплатить тем же. Я улыбчиво кивнул. Хотел ответить, но тут Света закричала на Марса. Марса ну выплюнь! Выплюнь, кому говорю!» «Ты лучше образами попробуй», — посоветовал я. Волк держал голову над поверхностью, а в пасти у него была светящаяся рыба. Небольшая, чем-то похожая на обычную мутировавшую селедку. Допробовала, не понимает. Сейчас ведь сожрет. «Надави силой воли». Света выпрямилась и сосредоточилась, строго посмотрела на волка. И через секунду он выплюнул несчастную рыбину. Но ну, теперь похожую нашел Зубастик. Он демонстративно выпрыгнул из воды и проглотил ее. Я отправил ему соответствующие образы, чтобы он больше так не делал. И малек понял, больше в рыбалке замечен не был. Одна булочка спокойно плавала, обходя стороной всех встречающихся на пути магических рыбешек. Мы позволили питомцам резвиться целый час, а сами в это время болтали. Обо всем и ни о чем одновременно. Но одним глазом я постоянно приглядывал за питомцами. А то вдруг они еще кого-нибудь в этом озере поймают. С них станется. Мы одновременно отправили питомцам команды выходить из озера. Марс и булочка вышли сразу. Отряхнулись, как это любят делать все животные, и залили нас каплями магической жидкости. А вот Зубастик выходить не спешил. Я отправил ему повторно образы и приложил к команде силу воли. Надо же воспитывать. Но вместо того, чтобы вылезти, голова Зубастика скрылась в озере. «Зубастик!» — позвал я. Он не отвечал. На образы тоже не реагировал. Пришлось действовать быстро, пока мое сердце само не выпрыгнуло из груди. Прямо в одежде я бросился в озеро. Концентрат был теплый, но тяжелый. Он словно тянул меня на дно. И во время плавания нельзя было открыть глаза. Я попробовал и сразу почувствовал жжение. Пришлось ориентироваться на ощупь. Доплыл до того места, где зубастик ушел на дно и нырнул. Это было сложно. Но я смог нащупать лапку своего регата и потянул вверх. Выплыл и поднял его голову над поверхностью. Глаза были закрыты. Зубастик не реагировал ни на что, словно был без сознания, а его склизкое тело то и дело норовило выскользнуть из рук. С большим трудом я вытащил его на берег, который представлял из себя сплошь осколки стен. Что с ним, — распереживалось Лиси. Не знаю, — нервно ответил я. И даже не мог проверить, бьется ли сердце. Анатомия регатов не изучена, и никто достоверно не знает, есть ли у них это сердце, или главную роль играет другой орган. Зубастик покрылся плотным слоем мутной слизи, которая обволакивала его с головы до ног точно кокон. Чёрт, «Черт, что же делать? Мы не можем его так оставить», — озвучила очевидная лисия. «Да знаю я», — неохотно ответил я. Словно мне без ее слов не хватало переживаний. Странность этого случая, неизведанность, пугали больше всего. «Предлагаю подождать», — тихо сказала Маша. «А больше нам ничего и не остается. В таком состоянии мы его не потащим», — отозвался я. Сам присел рядом с Зубастиком и для себя решил, что если в течение часа не будет каких-то подвижек, то буду вызванивать ученого. Сразу не стал этого делать, иначе мой питомец подвергнется всевозможным экспериментам. А еще неизвестно, что хуже. Но подвижки были». Первые полчаса слой слизи нарастал, образуя настоящий кокон. Потом он стал затвердевать. Это напомнило мне процесс, как из гусеницы образуется бабочка. Только вот зубастик не был насекомым, и мы понятия не имели, что ожидать. Мы молча наблюдали. Были настолько заворажены этим процессом, что не могли отвести взглядов. Все происходило слишком быстро по меркам природы. Через два часа образовавшийся кокон треснул, изнутри вылезло нечто. Уже совсем не похожая на моего питомца.